Глава 21. Правосудие. Наступила долгая пауза, зловещее затишье в буре страстей, что бушевало в этой тихой прозаичной комнате. Задыхаясь от бессильной ярости, Мондрас лежал, прислонившись к двери, препятствию, которой помешала преступнице сбежать. Не то чтобы она пыталась сбежать, со смертельно бледным лицом. С пристальными, холодными, злобными, как у и глазами и с презрительной улыбкой на тонких губах, паучиха, наконец-то проявившаяся во всей своей наглой жестокости, демонстративно стояла в стороне. Таутонс, почти обезумевший от ужаса Идой, вцепившийся в его руку, ошеломленно смотрел на это бесчеловечное существо, которое было страшным проклятием для многих. Зловещая тишина была подобна мгновению длиною в год перед взрывом бомбы. Ида, у которой стучали зубы и дрожали конечности, первая обрела дар речи, но едва могла выговаривать слова о боже боже всхлипнула она пряча лицо на груди своего возлюбленного это слишком ужасно я никогда не думала никогда не о она издала странный истеричный задыхающийся крик и упала бы в обморок если бы полковник осторожно не усадил ее на ближайший стул затем он с военной собранностью повернулся лицом к миссхест вы паук — спросил он сухим четким тоном, снова полностью владея собой. «Да», — холодно ответила она, и ее рот захлопнулся с торжествующим щелчком. «Вы адский изверг!» «Полегче! И будьте осторожны! Злые прозвища костей не ломают, полковник! Жалок тот мужчина, что бросается скверными словами в адрес женщины!» «И вы женщина?» «Да» выдохнул Мондерс, приподнимаясь на локти и вытирая пену с бледных губ. «Она Фрэнсис Хест, совершенно верно. Ее брат — это миф, придуманный ею самой, чтобы замаскировать свою дьявольщину. Но мисс Фрэнсис или мистер Фрэнсис, она и есть паук». «Я не совсем это имел в виду», — сказал Таутон твердым голосом. «Я спросил, может ли женщина быть способна на чудовищные поступки, приписываемые пауку». «Я — паук», — объявила мисс Хест, пожимая плечами. «Вот мой ответ». «Вы — демон». И снова прозвище. «В самом деле, полковник Таутон, вы ведете себя как ребенок. Вы опускаетесь до уровня этой дурочки». Она презрительно указала на Иду, которая рыдала в кресле так, как будто ее сердце вот-вот разорвется. «Подумать только. Я была ее подругой», — стонала Ида, снова заливаясь слезами и пряча лицо. «Ты маленькая дурочка!» — прожурчала Фрэнси с нежным опасным голосом. «Я была тебе лучшим другом, чем ты думаешь. Если бы я не жалела тебя, как жалкого, слабого, глупого червячка, я бы давно убила тебя!» «Ты убила моего отца!» — вздрогнула Ида, не смея встретиться с холодным взглядом, который остановился на ее распростертом теле. «Мартин Димсдейл не был твоим отцом!» «Ты... ты... ты убила его!» «Да, это сделала я». «Что?» Таутон едва мог поверить своим ушам. «Вы признаете преступление?» Фрэнсис демонстративно зевнула. «Если я признаю, что я паук, из этого следует, что я, должно быть, убила Димсдейла». «Ну нет», — справедливости ради не согласился Таутон. «Возможно, вы наняли Хокара, чтобы задушить его». «Это очень мило с вашей стороны», — иронично сказала Фрэнсис но я не перекладываю свои грехи на плечи других. Хокар, конечно, научил меня душить в своей индийской бандитской манере, но он не убивал Димсдейла. Это сделала я. И все же я не верю, что убийство было преднамеренным, настаивал Таутон. «Честное слово», — ответила мисс Хест, добродушно и так хладнокровно, как будто она сплетничала за чашкой чая. «Можно подумать, что вы адвокат защиты». «Нет, вы правы, я не намеревалась убивать Димсдейла». — Убрав одного глупца с дороги? — Вы имеете в виду, что убрали верно с дороги? — Конечно, — согласилась Фрэнсис, садясь и по-мужски скрещивая ноги. — Но вы должны извинить мою плохую память, поскольку мне о стольком нужно думать. Я убрала верно с дороги, когда подслушала вместе с Мондерсом договоренность о ловушке. Мы оба были на веранде. — И я была с тобой, — причитала Ида снова дрожа. — Да, была, — сказала мисс Хест, подняв брови но ты ничего не слышала». Мондарс уловил пару слов через открытое окно библиотеки и предупредил меня. «Пока ты, моя дорогая Ида, кокетничала с ним, я прокралась за угол и подслушала. Зная все о ловушке, я заманила Вернона в Кенсингтонский дом и в назначенное время вошла в библиотеку в маске и плаще, как и другие гости на балу. Димсдейл ждал меня. Я подкралась к нему сзади и набросила ему платок на шею». «О!» — полковник был возмущен. «И вы утверждаете, что преступление не было преднамеренным?» «Я говорю правду. Я просто приготовилась слегка придушить его, если бы он поднял крик. Помните, я была в опасном положении и не могла церемониться. Если бы Димсдейл дал мне деньги и позволил уйти через окно, я бы сохранила ему жизнь. Как бы то ни было, он увидел меня в зеркале, которое было прямо перед ним. Но вы были в маске, он не мог узнать вас. Я подхожу к этому». Он подождал мгновение, пока я не предъявила требования о деньгах, затем внезапно отдернул руку и, прежде чем я догадалась о его намерении, сорвал маску с моего лица. Когда он узнал меня, я была вынуждена ради собственной безопасности задушить его. Поскольку платок уже был на месте, я просто затянула его, и вскоре он был мертв. Затем я поискала деньги, но, не сумев их найти, снова надела маску и вернулась в бальный зал. Мондарс, конечно, был при мне все время и ждал моего возвращения. «Я не знал, что ты совершила убийство», — мрачно сообщил Мондерс. «Нет, я не сказала тебе тогда. Это испортило бы тебе удовольствие. Но когда Ида узнала правду, войдя в библиотеку, ты догадался, что произошло. Я держала тебя при себе ради твоего же блага, чтобы обеспечить алиби на случай, если тебя заподозрят. Опасалась, что Вернану может хватить ума догадаться, что ты имеешь к этому какое-то отношение». На самом деле, он намекнул на это, когда явился несколько дней спустя, но я сказала, что ты все время был со мной, и тем сбила его со следа. «Я помню», — пробормотал полковник себе под нос, но не настолько тихо, чтобы его не услышали удивительно чуткие уши Мисхест. «Вернон был вполне удовлетворен, когда вы предоставили алиби для Мондерса, и он никогда не подозревал вас». «Никто никогда не подозревал меня», — холодно сказала Фрэнсис. «Мне нет необходимости говорить о моем изворотливом уме. «Любому, кто может поставить полицию в тупик, как это дело я, не следует хвастаться». «Но почему во имя всего святого с вашими способностями вы встали на такой зловещий путь?» спросил Таутон, пораженный ее хладнокровием. «Судьба? Фортуна? Предначертание, называйте как хотите», — небрежно бросила Мисхест. Хест. «Но вы пытались оправдать меня, полковники, поэтому вы услышите всю историю». И, наклонившись вперед, она дернула за шнурок звонка. «Помните, я повторю все, что вы скажете полиции», — предупредил Таутон. «Я не боюсь полиции», — парировала Фрэнсис, пожимая плечами. «Все мои планы построены на том, чтобы всегда была возможность сбежать. Поскольку этот дурак, — она указала на Мондерса, угрюмо лежащего на двери, — предал меня дважды, я отдаю его вам в жертву. Но я никогда не окажусь на скамье подсудимых, можете быть уверены». «Ты покончишь с собой?» — воскликнула Ида в ужасе от такой силы духа. «Нет, моя дорогая, я слишком сильно влюблена в жизнь. Скоро вы узнаете мой план. Тем временем вы услышите, как я стала шантажистом, и почему я, как вы уже слышали, к своему несчастью убила Димсдейла». «Действительно, к вашему несчастью», — резко перебил Таутон. «Вы вполне можете так сказать, полковник. Я никогда не намеревалась пачкать свои руки кровью, и меньше всего кровью человека, который мне нравился и который был добр ко мне». «Не вздыхай, Ида. В конце концов, я не пролила его кровь. Я просто задушила его. Но эта смерть заставила вас и на преследовать меня, полковник, и поэтому за мной охотятся. Тем не менее, если бы Мондерс не оказался трусом, я была бы в безопасности. Вы узнали Фрэнсиса Хеста как преступника благодаря Мондерсу. Я объединила брата с сестрой и создала себе безопасность. «А теперь...» — она пожала плечами. «Я должна улететь». «Ты отправишься в тюрьму вместе со мной», — яростно выдохнул Мондерс. «Думаю, что нет», — презрительно ответила мисс Хест. «Разве ты еще не знаешь меня достаточно хорошо, чтобы осознавать, что я обеспечиваю себе пути к отступлению на все случаи?» «Входи», — добавила она, повысив голос, и когда дверь открылась, посмотрела на Таутона. «Я попрошу мою старую няню, мисс Джуин, рассказать о начале моей карьеры. Позже я смогу продолжить рассказ, и тогда уже ваш падший друг под дверью сможет закончить историю». — Сара, войди и закрой дверь. Мисс Сара Джуин была астролицей и бледной, с тонкими губами, редкими седыми волосами и холодными серыми глазами. Худая, костлявая и очень высокая, в своем простом черном платье она выглядела как линия, длина без ширины. Когда она вошла, Мондерс со стоном опустился на стул. Мисс Джуин, открывая дверь, оттолкнула его в сторону, и вместо того, чтобы ответить своей хозяйке, стояла, глядя на его хмурое изможденное лицо с выражением ужаса, Мондорс ответил на этот взгляд с мелочным торжеством. «Да, я выбрался», — сказал он, потирая клочковатую бородку, которая уродовала его хорошо очерченный подбородок. «Я выдернул решетку из окна и спустился по плющу. Теперь убийство раскрыто, и тебя, и твою адскую хозяйку собираются привлечь к ответственности». «Не обращай на него внимания, Сара», — лениво отмахнулась Фрэнсис и откинулась на спинку стула, чтобы закурить сигарету. «Ты в безопасности, и я тоже». Пусть дурак болтает. А пока расскажи полковнику Таутону, как я попала в Англию, и откуда ты узнала, что Ида была всего лишь приемной дочерью Димсдейла? «Я думала, вы хотели, чтобы все это хранилось в секрете», сказала мисс Джуин в смятении и побледнела от ужаса из-за ситуации, в которой она оказалась. «Время секретов прошло, Сара». Вскоре из-за того, что ты позволила Мондерсу сбежать, и благодаря чувству справедливости полковника Таутона, шумиха поднимется против нас всех. Хокар на своем посту? Да, он ушел, когда вы отдали приказ. Тогда все в порядке. Я сбегу, конечно же, и ты тоже. Мы оставим Мондерса предстать перед правосудием. Он может объявить себя пауком вместо меня, если захочет. О, мисс Джуин испуганно отшатнулась. Знают ли они... Мондерс рассказал им, этот идиот. Но нельзя терять времени, Сара. Расскажи всю историю. И будьте откровенны, вмешался полковник, который был по-настоящему поражен хладнокровием мисс Хест. Если вы дадите показания, можете получить лишь небольшой срок за соучастие. Сара Джуин чопорно сложила руки на груди. Прошу прощения, сэр, но я вообще не получу никакого приговора. «Я совершенно уверена, что мисс Фрэнсис спасет меня от тюрьмы». «Я не вижу, как она может спасти себя, не говоря уже о вас», — холодно сказал Таутон. «Моя ложь у двери. После того, как мисс Димсдейл будет в безопасности, я поеду в Гейтхэд и пошлю за полицией. Вам не стоит посмеиваться, мисс Хест, и думать, что вы тем временем сбежите. Я подниму деревню, и за вами будут внимательно наблюдать». «Вы можете поступать, как вам заблагорассудится», — холодно сказала Фрэнсис. «Я не напрасно, паук, и я поставлю вас в тупик, как неоднократно ставила других. Тем временем, поскольку вы были так справедливы ко мне, я удовлетворю ваше любопытство, которое, я уверена, очень велико. Сара, расскажи свою историю». «Минутку», — сказал Таутон, поворачиваясь к чопорной женщине. «Вы заманили верно на кухню того пустого дома в Кенсингтоне» она сделала ироничный реверанс да сэр мисс фрэнсис была довольна что я так ловко справилась ида уставилась широко распахнутыми глазами в бессовестное лицо экономки а таутон нахмурился от ее слов то что эти существа так дерзко сознались в своих преступлениях когда знали что он вскоре вызовет полицию сильно озадачило его кроме того вспоминая почти колдовские способности паука оказавшегося паучихой Он чувствовал беспокойство относительно того, что может произойти, но все равно не мог предположить, каким образом она могла бы выпутать себя и свою сообщницу из ловушки, в которую они были благополучно пойманы. Однако он никак не прокомментировал дерзость мисс Джуин, а просто приказал ей продолжать. «Около двадцати пяти лет назад», — сказала мисс Джуин, погружаясь в свой рассказ без каких-либо предварительных пояснений. «Я была в Индии горничной у миссис Хест, которая была женой капитана Теодора Хеста, служившего в Бомбее. Отец капитана, который жил здесь, был зол, когда его сын пошел в армию и отделался шиллингом. Но мой хозяин верил, что если родится сын, который унаследует поместье, его отец смягчится. Когда ребенок моей хозяйки оказался девочкой, он был сильно разочарован. Однако, поскольку его отец был стар и мог умереть до того, как раскусит трюк, он отправил домой известие, что родился мальчик и крестил дитя Фрэнсисом. Итак, вы видите...» вмешалась мисс Хест, которая спокойно курила, что мое настоящее имя Фрэнсис, и по закону я мужчина. Как женщина я тоже Фрэнсис, так что разницы нет. Продолжай, Сара. Она, сказала мисс Джуин, указывая на свою хозяйку, была одета как мальчик и воспитана как мальчик, чтобы поместья могли перейти к ней. Отец моего хозяина смягчился, когда услышал, что у него, как он того желал, есть внук и составил завещание в пользу мальчика. «Вы понимаете, полковник, каково это быть мальчиком, когда, по сути, ты девочка», — уточнила Фрэнсис для ясности. «Я вполне понимаю», — нахмурившись, ответил полковник. «Продолжайте». «Затем моих хозяина и хозяйку с разницей в месяц унесла лихорадка», — продолжила мисс Джуин. «Они погибли в Бирме, куда капитан отправился со своим полком. Затем я взяла на себя заботу о мисс Хест, которую всегда называли мастер Фрэнсис, и приехала в Джерби-холл». Старый мистер Хест, дедушка, прожил с того дня всего 6 месяцев. Но и он умер, будучи под впечатлением, что его внучка была внуком. Таким образом, мисс Фрэнсис вступила во владение имуществом. «Разве адвокат не знал, что она девочка?» — удивленно спросил Таутон. «Нет. Поскольку она всегда воспитывалась мальчиком, обман был полным, сэр», — сказала мисс Джуин, используя это слово с бесстыдной обдуманностью. Адвокат пришел сюда и увидел мисс Фрэнсис в одежде мальчика. — И таким образом, — объяснила мисс Хест, — в деревне распространились слухи о том, что у меня есть брат-близнец. — Вы имеете в виду сестру-близнеца? — с сомнением переспросил полковник. — Ну, можно выразиться и так. В любом случае, все в Боудерстайке по сей день верят, что есть мальчик и девочка, или скорее мужчина и женщина, Хест. — Я попеременно носила мужскую и женскую одежду. — Почему вам вообще было нужно носить женскую одежду? «Это была моя вина», — быстро сказала мисс Джуин. «Когда вопрос о наследовании поместья был решен, я не могла допустить, чтобы мисс Фрэнсис и дальше притворялась мальчиком. Поэтому я одела ее в одежду девочки, на которую она имела право, и придумала историю о близнецах. Иногда она была мальчиком, чтобы адвокаты не узнали правду, а иной раз девочкой, чтобы доставить мне удовольствие. Вот и вся история». «Теперь моя очередь», — сказала Фрэнсис, выбрасывая сигарету. Когда я выросла и узнала, как Сара объяснила мой пол в глазах света, я решила воспользоваться этим, чтобы заработать денег. «Зачем вам нужны были деньги, когда у вас были поместья?» — коротко спросил Таутон. «О, они были заложены по самую рукоятку, мой дорогой сэр. Я хотела разбогатеть и вернуть семье Хест ее прежнее положение. По этой причине я выдавала себя за филантропа и тратила заработанные деньги». Учитывая суммы, которые я пожертвовала на благотворительности здания, которое я построила, и плотину, которая является моим детищем, я думаю, полковник, что хесты смогут постоять за себя перед таутанами Мне было невыносимо думать, что моя семья потерпела крах, в то время как ваша процветала. «О», — сказал полковник с презрением, — «значит, это просто вспышки ревности». «Вся ваша благотворительность была мошенничеством?» Впервые Фрэнсис вспыхнула и поднялась со стула, чтобы ответить выразительно. «Нет, вы не должны так говорить. У меня действительно смешанный характер, и мне нравится помогать людям. Мои хорошие качества являются результатом моих же дурных. Я, конечно, хотела возвеличить хестов, ибо они были лордами долины Боудерстайк, пока ваша семья не лишила их собственности. Но также я действительно хотела творить добро и помогать людям. Думаю, мне это удалось». «Ценой убийства», — обиженно сказала Ида. «Это была ошибка», — Бойко ответила Фрэнсис. «Ибо я никогда не намеревалась убивать Димсдейла. Когда я отправилась в Лондон в женском платье с очень небольшим количеством денег в кармане, я просто намеревалась заработать свое состояние на сцене и и сделать Фрэнсиса Хеста, мое второе я, которое жило здесь, богатым и популярным. Увы, я обнаружила, что чтение не окупилось и принялась искать лучшие способы зарабатывания денег». Поочередно я жила в Лондоне, как мисс Хест, и в Боудерстайке, как мистер Хест. Но я не могла добиться своих целей честными средствами, и поэтому была вынуждена прибегнуть к нечестным путям. Если вы хотите узнать того дьявола, который соблазнил меня вкусить от древа познания, он перед вами», — она намеренно указала на Константина. «Это ложь», — воскликнул Мондерс, вскакивая на ноги с видимым возмущением. Я встретил тебя три или четыре года назад в Лондоне, и ты узнала, что я зарабатываю на жизнь предсказанием судьбы под именем Диабелла. И это все, за исключением того, — добавил он, нахмурившись, — что ты шантажировала меня. Совершенно верно, — тихо сказала мисс Хест. Я попробовала на тебе силы, и этот способ зарабатывать деньги оказался настолько прост, что я приняла его как ремесло и взяла тебя в партнеры. Продолжай, Мондерс. Расскажи остальную часть истории, чтобы все стало ясно. «Рассказывать нечего», — упрямо насупился Мондерс и опустил глаза, встретив печальный взгляд Иды, потому что он не был полностью лишен стыда, как двое других нарушителей закона. «Ты заставила меня выведовать всевозможные секреты моих клиентов, намекая на некоторые вещи и задавая вопросы, и...» «Знаю», — перебил Таутон, махнув рукой. «Я знаю, как гадалки намекают на возможность правды и таким образом выясняют действительную истину у своих слишком доверчивых клиентов». Неудивительно, что паук узнавал много такого, что люди предпочли бы сохранить при себе. «Кто рассказал вам о Димсдейле?» «Вы знаете, — угрюмо сказал Мондерс. — Вот эта женщина!» «Да, — сказала мисс Джуин, все еще чопорная и бесстыдная. Когда я была в Бирме с моими хозяевами, я услышала о любви мистера Димсдейла к миссис Ментейт и о том, как после гибели ее мужа и ее смерти он удочерил их ребенка но я никогда не говорила, что мистер Димсдейл оттягивал какую-либо экспедицию, чтобы убить мистера Ментейта. «Нет, я придумала это и заставила Мондерса рассказать это тебе, Ида, и вам, полковник, с дополнениями», вставила мисс Хест с невероятным хладнокровием. «Кроме того, узнав, что Ида не дочь Димсдейла, я встревожилась по поводу того, как распорядятся его имуществом, поэтому я стала другом семьи и обеспечила себе свободное управление домом». «Ты намеревалась получить мои деньги?» — укоризненно спросила Ида. «Конечно, моя дорогая», — подняла брови Фрэнсис. «Десять тысяч в год — это слишком много для такой девчонки, как ты, с которой можно справиться». Я намеревалась получить власть над всем. Сначала я искала завещание глубокой ночью и нашла его в библиотечном столе. Затем я заставила Мондерса сказать тебе, что ты не дочь Димсдейла уже после убийства чтобы ты стала зависеть от меня, поскольку я знала секрет, который мог лишить тебя денег. Я раскрыла секрет также полковнику, чтобы он мог понять, что у него будет жена без гроша в кармане, если он женится на тебе, моя дорогая Ида». «Неужели вы так низко думали обо мне?» — прошипел Таутон, негодующий Баграве. Мисс Хест вскинула бровь. «Мой дорогой сэр, мой опыт познания человеческой природы показал мне, что нет такой подлой выходки, которую большинство мужчин не совершило бы за деньги». Вы, однако, принадлежали к меньшинству, как иида поскольку вы оба были честны. Это расстроило мои расчеты, поскольку я не могла ничего противопоставить этому практически несуществующему в человеческой природе благородству. Вы, полковник, по-прежнему настаивали на женить на Иде, а она пожелала передать деньги леди Корсун. По этой причине я была вынуждена разыграть свою последнюю карту и предъявить завещание. Но вы не хотели, чтобы в вас узнали паука». «Нет, я этого не хотела», — спокойно призналась Фрэнсис. «Когда Мондерс предал меня в Айлворте, вы подумали, что паук — это мужчина, и это было именно то, чего я хотела и на что я рассчитывала, если произойдет подобное неожиданное предательство. В тумане я оттащила Мондерса подальше, и мы отправились в дом моего друга, чье имя я не хочу вам сообщать. Я телеграфировала шифром мисс Джуин, чтобы она отправила телеграмму Фрэнсису Хесту к профессору Гейлу». «Мы получили телеграмму», — быстро сказал полковник и это сбило нас со следа. «Я так и думала», — цинично сказала мисс Хест. «Итак, пока вы охотились за пауком-мужчиной в Лондоне, мы с Мондерсом спокойно ускользнули. Он был переодет в пожилого джентльмена, а я снова надела женское платье. Затем я написала вам под предлогом разговора об обиде и спросила о моем мнимом брате, чтобы еще больше озадачить вас». «Вам это определенно удалось», — подтвердил Таутон, пытаясь скрыть свое удивление всеми этими хитроумными трюками. «Но Ида была здесь и, должно быть, знала, что вы отсутствовали в доме под видом Фрэнсиса». «О, нет. Я дважды появлялась перед ней в этой комнате, которая, как вы видите, не очень хорошо освещена, в моем мужском обличье и с нарисованным шрамом на лице. Она была полностью уверена в том, кого видит». «Сама простота твоей маскировки обманула меня, — сердито сказала Ида, морщись от того, что была так слепа. «Если бы ты носила бороду или парик, я бы тебя узнала». «Думаю, что нет» тихо сказала мисс Хест с веселой улыбкой. «Как мужчина я носила несколько длинные волосы». «Я это заметил», — быстро сказал полковник. «Как проницательно с вашей стороны». «Ну тогда, как женщина, я просто вплетала накладные волосы. Я не могла носить парик в обличии мужчины, так как Ида могла быть достаточно прозорлива, чтобы узнать меня. Но многие женщины носят накладные волосы, так что на этот счет я была спокойна. Она меня никогда не подозревала». Моей единственной маскировкой был искусно нарисованный рубец, и успех всего дела заключался, как утверждает Ида, в моей смелости и во всеобщей вере, что у меня есть брат-близнец. «Я всегда считала», — задумчиво добавила мисс Хест, «что чем смелее, тем безопаснее. Дерзость всегда выигрывает. Во всяком случае, в любом образе я так сильно походила на саму себя, что никто не думал, что я кто-то другой, кроме того, кем я себя представляла». «Будучи Фрэнсисом, я сказал Иде, что забираю сестру на неделю, и поэтому ускользнула в Лондон, чтобы встретиться с Вернаном у леди Корсун и чуть не попала в ловушку в Айлворте». «А как насчет Хокара и Бахадура?» — резко спросил полковник. «Хокар?» — вставила мисс Джуин, давая объяснение вместо Фрэнсис. «Был старым слугой капитана Хеста и приехал в Англию со мной и ребенком. Позже он послал за своим племянником, чье имя Бахадур». «Да, и я отдала их обоих Мондерсу, когда поселила его в тех великолепных египетских апартаментах на Бонн-стрит», — заметила ее хозяйка. «Они не были наняты для того, чтобы душить людей, как вы можете подумать, полковник. Я лишь хотела, чтобы они добавили мистичности этому месту, в котором предсказывалась судьба. То, что вас, а также на чуть не задушили, было только вашей виной. Не лезьте не в свое дело, друг мой». «Я собирался обратить на это внимание», — нахмурившись, сказал Таутон. Но сначала поведайте мне, раз уж вы так откровенны, что насчет драгоценностей леди Корсун. Они в этом доме. Я передала их во владении мисс Джуин. И леди Корсун может получить их за сто фунтов, сказала названная. Очень скромное требование, Сара, — одобрительно хмыкнула мисс Хест. Но поскольку игра окончена, я не думаю, что ты получишь больше. Я оставляю тебя договариваться о получении денег и возврате драгоценностей. — Леди Корсон будет в безопасности, хотя и с небольшими потерями. — Но я рада, что она не получит твоих денег, Ида, дорогая. — Не говори со мной, — закричала Ида, вскакивая на ноги. — Чем больше ты говоришь, тем больше я понимаю, как постыдно ты со мной обошлась. — Я пощадила тебя, — с холодным цинизмом указала мис Хест. — Я могла бы полностью раздеть тебя до нога, если бы захотела. — Нет. Судя по твоему собственному рассказу, я была тебе не по зубам. В какой-то мере это правда просто потому, что ты была такой детски честной. Я всегда хотела оставаться на стороне закона, иначе я могла бы заставить тебя переписать завещание в мою пользу, и тогда тебя бы просто отравили». «Как вы смеете!» — зарычал Таутон, в то время как Ида слабо вскрикнула. «Вы узнали, на что я могу отважиться», — сказала Фрэнсис с неприятным взглядом. «Итак, теперь история рассказана, и вам пора покинуть мой дом». Полковник Таутон направился к двери, держа Иду под руку, и грубо оттолкнул мисс Джуин в сторону. «Я провожу, мисс Димсдейл». «Мисс Ментейт», — усмехнулась Фрэнсис. «В безопасное место», — продолжил Таутон, не заметив, что его прервали. «А потом я поеду за полицией». «Я тоже ухожу», — воскликнул Мондерс, вскакивая на ноги. «Она снова посадит меня под замок и, возможно, убьет». «Сядь на место», — резко скомандовала Фрэнсис. Я намереваюсь Мондерс не стал дожидаться окончания ее фразы. Видя, что Таутон и Ида заблокировали дверь, он бросился к ближайшему окну и выпрыгнул из него с ловкостью, порожденной чистым страхом. Намеревалась ли Фрэнсис забрать сообщника с собой, собираясь бежать, или же намеревалась убить его, он не мог сказать, но предпочел положиться на милость закона, а не на милосердие женщины, которая была его злым гением. Обезумев от ужаса, он рухнул на землю, и Таутон вместе с Идой подбежали к входной двери, чтобы увидеть, как он несется прочь по пояс в траве. Мгновение спустя Фрэнсис с револьвером в руке выпрыгнула из окна и бросилась в погоню. Судя по ее перекошенному лицу, намерением ее было не что иное, как убийство. Таутон поспешно отстегнул уздечку от кольца и вскочил на лошадь. «Поставь ногу на мой носок, Идас», — командовал он. «Поднимайся». «Ну вот», — добавил он, собирая поводья, когда она села на луку его седла и обвела руками его шею. «Теперь давай поднимем тревогу в деревне. Этот бедняга будет застрелен, если эту дьявольскую женщину не арестуют» и он ринулся вперед быстрым аллюром. «Она его догонит», — усмехнулась Сара Джуин, подойдя к двери и выглядывая из-под ладони. «Стреляйте, мисс Фрэнсис, стреляйте!» мондерс обнаружив, что за ним гонятся, не нашел сил броситься прямо к воротам и спрятался за какими-то кустами. Фрэнсис заметила его и выстрелила. Это словно подстегнуло злосчастного, и он, заорав от страха, кинулся прямо к ней на открытом месте. Она снова хладнокровно выстрелила. Пуля поразила беглеца в грудь, и он рухнул ничком к ее ногам. Как только она произвела третий выстрел в его распростертое тело, раздался жуткий громоподобный звук и ужасный крик мисс Джуин. «Сигнал! Сигнал! Плотину прорвала! И она бросилась в дом. Таутон в мгновение ока понял все и пришпорил лошадь. Фрэнсис попыталась ускользнуть, но Мондерс из последних сил ухватил ее за ногу, и она тяжело упала, борясь за свободу, как дикая кошка. В следующий момент он схватил ее за горло. Могучий рев в отдалении сокрушил слух. Гигантский поток вырвался на свободу.